Глава 17 Домой я вернулся уже под утро с опухшей головой. А Сакура предлагала остаться у нее, но я отказался, мотивировав это тем, что хочу как следует выспаться. Вот прям ни о чем не задумываясь, у нее я чувствовал бы себя неуютно, да и снова всплыла бы та неловкость, что появилась в самом начале вечера. А вот уже дома, выспавшись так, что аж проголодался, я принялся за дело». «Итак, мне нужно было собрать шесть человек. Ладно, пять было, но где же искать еще одного?» «Впрочем, на этот счет соображения у меня были, но пока стоило разобраться с имеющимися претендентами». «И вообще, с чего я решил, что они сразу согласятся пойти ко мне в гильдию? Может, они сейчас упрутся и откажутся? Мол, нафига нам неизвестная гильдия, когда всегда есть минимальный шанс попасть в достаточно знаменитую?» Я позвонил Лехе и Нике с предложением прийти ко мне и обсудить кое-что интересное. По телефону я ничего говорить не стал. Затем пришлось просить Рика убавить громкость. Впрочем, я не сомневался, что он присоединится к нам, когда придет время. Изначально я хотел встретиться на улице, но сегодня там было пасмурно и шел дождь, а нам нужен был компьютер для поиска необходимой информации. Леха и Ника пришли практически одновременно. юлия я не звался, не должна была поговорить о Сакура. «Что задумал?» — с порога поинтересовался Леха. «Даже интересно стало!» А я поглядел на него. «Ну вот, второй ранг призывателя. До какого он сможет развиться? Понятно, что ранг не поменять, но вот если его пэта отчаянно качать, тогда у него получится ходить в некоторые данжи без опаски. Конечно, под обязательным присмотром, куда уж без этого. Но на то они и гильдии, не так ли?» «Да-да», — присоединилась к нему Ника, — «мне тоже интересно, а то позвонил, ничего не сказал, приходите и все тут». «Проходите, рассаживайтесь», — сказал я, указывая на диван. «Сейчас все объясню». Когда все расселись и обратили взгляды на меня, даже Рик отключил свою аппаратуру и присоединился к нам. «У меня тут вчера вечером после нашей встречи...» — я кинул друзей взглядом. «Кстати, Лех, как дела у Баяны?» Тот уронил голову и обхватил ее руками, а вот Ника сверкнула глазами, судя по всему, только за то, что я вообще ее вспомнил. «Это был наш последний вечер вместе», — ответил Леха, снова поднимая взгляд на меня. «Если у нас хоть что-то было общего». «Было-было», — сарказмом заметила Ника. «Макс Грушин, например». «Так вот», — я прервал ее негодование. «Вчера вечером у меня произошел долгий, очень детальный разговор со Сакурой, причем настолько долгий, что вернулся я лишь под утро». Ника напряглась, выпрямила спину и сжала зубы. «Если что, Рик был с нами». Девушка практически сразу расслабилась. Встреча была исключительно деловая, и обсуждалась там ни больше, ни меньше, как создание собственной гильдии призывателей. «Ого, собственная гильдия?» Ника не верила своим ушам и совершенно забыла обо всем остальном. «Да», — кивнул я и перевел взгляд на Леху. Тот пока еще осмысливал мои слова. «Мы будем как настоящие призыватели», — наконец выдал друг. «Мы и так самые настоящие», — поморщился я от формулировки. «Другое дело, что мы выйдем на официальный уровень, хотя как мы...» Я осекся и снова осматривал своих друзей. «Собственно, я от вас хочу услышать вот что». «Вы хотите вступить в гильдию, главой в которой буду я?» «Конечно!» — пискнула Ника, но тут же собралась и уже нормальным голосом сказала. «Я хочу». «Нет, ну, конечно, меня зовут в разные гильдии», — начал кривляться Леха. «Вот недавно в гильдию охотников позвали, а до этого в орден демоноборцев. Но я еще думаю. А вот к тебе, наверное, без размышлений». «Вот ты ушлый!» — улыбнулся я. «Ладно, раз все согласны, то будем считать, что мы и есть основной костяк нашей будущей гильдии». Получилось даже торжественно. «Ура!» — заорал Леха, но тут же опомнился и посмотрел мне в глаза. «О, Сакура, она с нами?» «Конечно», — кивнул я. «И она, и Юля». «Боги! Да с ними двоими мы же сразу в топ-50 войдем!» Он даже на диване подпрыгнул. «Нет», — я покачал головой. Для того, чтобы войти в пятьдесят лучших, нам как минимум свой данш нужен, а это недешево. Да и потом, это все-таки больше формальность, чтобы меньше было всяких вопросов со стороны государства, чтобы опять-таки обезопасить участников, то есть вас. «А много народа будет?» — спросила Ника. «Я понимаю, что это не мое дело?» — она замялась. «Но можно в Баяну не приглашать?» «Значит, раз вы в деле, сообщаю», — вместо ответа проговорил я. «В гильдии будет шесть человек». «Всего?» — от неожиданности перебил меня Леха. «Да слушай, пожалуйста», — попросил я. «Шесть человек — это необходимый минимум для регистрации. Брать кого-то со стороны я не собираюсь, чтобы вы понимали. Единственная проблема, что нас сейчас пятеро. Я хочу позвать еще одного призывателя, которого вы не знаете. Он опытный и как человек хороший. Помнится, я ему даже жизнь спас. Поэтому надеюсь, что он будет шестым». «Если же нет, то предлагаю позвать Витьку Швейка из нашего класса. Он парень тихий, хмурый, но правильный. Фигне замечен не был». «Кстати», — сказал на это Леха, — «когда все тебя гнобили, он слова не сказал. Тут подпишусь. Я не против». «Я его не знаю», — ответила Ника. «Но вроде про него Юля говорила, что у нее... от него мурашки». «Ничего привыкнет», — хохотнул на это Леха. А я, памятуя про неозвученные мною пока условия регистрации гильдии, хищно ухмыльнулся. «Раз уж вы в деле», — проговорил я, глядя на них, — «вот вам задание. Регистрация своей гильдии невозможна без названия, флага, герба и девиза. Так что вперед, друзья мои, сочинять!» «Вот то есть и как?» — Возрился на меня друг. «Я не умею, никогда не делала», — согласилась немника. «Ребят, у меня еще куча дел», — сказал я, глядя на них. «Понимаете, ни секунды покоя. Мы сейчас с вами разойдемся, а я еще до глубокой ночи, если не до завтрашнего утра, буду ими заниматься. Мне некогда просто. Рассушивай сердце гильдии, сделайте, будьте добры». «А ты хитер», — прищурилась Ника. «Хитер и коварен», — подтвердил Леха. «И что у тебя за дела такие?» Девушка спрашивала как будто в шутку, но я видел, что это ее действительно волнует. «Название, герб, флаг и девиз», — повторил я. «Это необходимо для регистрации. Хотя бы примерно накидайте, тут не надо быть художником. А мне надо заняться как минимум безопасностью. Где вы видели, чтобы к основанию гильдии всякие сомнительные личности как себе домой ходили?» «Ну, мы-то ходим», — пожал плечами Леха, и тут даже Рик не выдержал и засмеялся. У Миллера и Гроздина в кабинете проходила необычная встреча. Для начала им не сообщили, что к ним должен был прибыть высокопоставленный гость. Узнали они об этом только в тот момент, когда дверь кабинета открылась, и внутрь с дикими глазами вбежал охранник, который стоял на входе. Он даже сказать ничего не успел, только пальцем ткнул в потолок. Вслед за ним вошел человек совершенно стандартного телосложения, но в явно дорогом, хоть и строгом костюме. Лицо его было знакомо, хотя где и когда его видели, вспомнить было нельзя. «Здравствуйте, господа следователи», — сказал он сухим деловитым тоном, каким сам Миллер любил разговаривать с подозреваемыми, но тут еще проскальзывали очень властные нотки. «Меня зовут Илюрса Сапега, я и генерал-губернатор. В ближайшее время, по величайшему распоряжению его императорского величества, беру на себя дела вашего городского округа и район. Можете меня звать просто губернатором, мне все равно». «Очень рады, ваше сия!» — начал было Миллер. «Прошу без этого!» — сухо оборвал его Илюр. «Я к вам по делу. О работе вашей наслышан, поэтому будем с вами дружить». Он попытался улыбнуться, но эта самая улыбка больше была похожа на оскал. «Так точно!» — Миллер и Гроздин вытянулись в струнку. После слов о дружбе от подобного человека можно было ждать чего угодно. От него буквально веяло властью, в отличие от предыдущего мэра. Становилось ясно, что одного слова данного губернатора будет достаточно для того, чтобы любой из стоящих перед ним потерял свое место. При этом Миллеру показалось, что, говоря «о работе вашей наслышан», стоящий перед ними субъект имел в виду не совсем то, о чем упоминал напрямую. Это было что-то вроде угрозы, и открытым текстом звучало как я кое-что знаю о вас, и если вдруг вздумаете упрямиться, все это всплывет. Короче, та еще дипломатически подкованная акула. «Не секрет», — тем временем продолжил он, — «что мой предшественник наворотил дел выше крыши. По большому счету, я не являюсь его заменой». Он ткнул указательным пальцем куда-то между Миллером и Гроздиным. «Я, можно сказать, аудитор, понимаете?» «Если можно, чуть подробнее о сути вашей деятельности», — попросил Дэн. «Вы будете расследовать незаконные дела мэра?» «По большей части», — кивнул губернатор. «Затем я уеду, а на это место встанет достойный человек». «Но пока все должны думать, что именно я следующий правитель в этой местности». «Зачем?» — сказал он так, словно ему задали этот вопрос. «Так надо. Мы с вами будем плотно работать, чтобы найти все потерявшиеся концы. Ясно?» Следователи кивнули. Губернатор оглядел кабинет, затем вернулся к двери, открыл ее, выглянул наружу, удостоверился увиденным, закрыл ее плотнее и вернулся к следователям. — Я напрямую от императора, — сказал он доверительным шепотом, после чего достал специальную бумагу, которую моментально подсветил артефактом и на листе гербовой бумаги засияла личная подпись императора. — Есть подозрение, с этими словами он убрал бумагу что Аристарх злоупотреблял не только терпением граждан, но и благосклонностью императора, если вы понимаете, о чем я. Именно поэтому я тут». Миллер старался не показать виду, но в душе он яростно матерился, что оказался втянут в скандал такого уровня. Но от Элюра ничего скрыть было нельзя. «Я вижу, что вы недовольны», — сказал он также шепотом, но гораздо более суровым тоном. «И это нормально для простого работника юстиции с периферии». «Только дело в том, что когда вы приносили присягу государству, вы приносили ее императору, поэтому имейте терпение. Мне от вас нужно только содействие со мной и молчание вовне. Все ясно?» «Так точно», — ответили следователи хором. «Отлично, молодцы», — похвалил их губернатор. «Вольно. Расслабьтесь. Я тут не по вашу душу. Мне нужно все, что осталось от мэра, прям буквально все. Все его грязное белье. Это должно вывести на заговор». «Мы все обыскали», — покачал головой грозди, напередив напарника. «Да, ниточек очень много, но все они обрываются одинаковым образом». «Если ты организовываешь попытку госпереворота, да еще в такой стране, как наша, ты должен быть уверен, что на твой след не выйдут», — проговорил Сапега своим прежним бесцветным голосом. «Поэтому плох бы был тот, кто оставил хоть какие-то следы». Тут он перевел взгляд с Гроздина на Миллера. «Но мы с вами, ребята, следователи». «Мы должны быть умнее, хитрее и зорче. Вместе мы раскроем заговор». «Так вот кто это», — догадался Миллер. «Следователь по особым делам, да еще и в чине генерала. Да уж, подфортила так подфартило». Но делать было нечего. Подобным людям не отказывают. Более того, если кто-то из них что-то взболтнет лишнего, судьба старателей или Шилкина покажется им легкой и привлекательной. «Мы готовы предоставить не только все имеющиеся у нас документы», ответил Миллер, внутренне стараясь расслабиться, «но и собственные соображения по различным эпизодам». «Много Аристарх наворотил?» – сочувственно спросил Элюр. «Такое ощущение, что вообще не отдыхал», — покачал головой Гроздин. «Чего стоит только его налоговая реформа?» «Какая еще, простите?» Губернатор даже прищурился. Гроздин тяжело вздохнул. «Господин мэр обирал граждан Канда под видом повышающихся налогов, а деньги клал себе в карман», — ответил он. «Это если не считать множество разных программ и схем, которые позволяли ему распоряжаться имуществом империи». Отгад какой», — согласился с ним Сапега. «Так, надо бы запомнить свой первый приказ, вернуть налоги на уровень империи. Эх, вот и как этого до сих пор никто не заметил, а? Ясно же, что есть покровитель. Но если я узнаю, то... То долго не проживу». Внезапно закончил он и совершенно по-человечески рассмеялся, но тут же вмиг стал серьезным. «Или он...» Первым делом я пошел в фирму, которая называлась очень громко «Под крылом ястреба». Уж не знаю я, как там под этим крылом, вот только защита мне и впрямь была нужна. Не мне лично, за себя и постоять мог, а вот квартире – да. Еще вчера, понимая, что выхожу на совершенно иной уровень, я вдруг осознал, что моя квартира не может быть больше просто местом, где я сплю, ем, моюсь, отдыхаю и иногда принимаю друзей». «Нет, это теперь жилище главы гильдии, и пускай она еще совсем небольшая, все начинается с малого». И вот в этой самой конторе по защите граждан от проникновения в квартиру меня ждал очередной сюрприз. Сначала ко мне вышла невероятно длинноногая брюнетка со стрижкой коры и достаточно глубоким декольте, несмотря на деловую блузку. Впрочем, это было ожидаемо. А вот потом она поздоровалась и спросила... «Скажите, пожалуйста, Макс Грушин, а от какого воздействия вы хотите защитить свою квартиру?» И улыбнулась, как будто ни в чем не бывало. «Откуда вы меня знаете?» С подозрением спросил я, но сразу же понял, что успел уже довольно сильно прославиться, и теперь буду вынужден мириться с тем, что меня узнают на улицах. «Смотрю новости», — улыбнулась девушка, явив мне ямочки на щеках. «Ага, она точно знала свои сильные стороны и вовсю ими пользовалась». «Вообще, мне нужна такая защита, чтобы без моего ведома никто не мог бы проникнуть в мою квартиру», — сказал я. «Понимаю. Время славы», — кивнула девушка. И прежде чем я успел возразить, что все случаи были до того, как я стал знаменит, она проговорила. «Меня Мара зовут. Будем знакомы. Пойдемте посмотрим, что мы можем вам предложить». И почему-то у меня в голове тут же всплыла их рекламная кампания, где они будут утверждать, что обеспечивают безопасность самому Максу Грушину. «Ну окей, а скидку сделаете?» И тут мне самому себе от себя же стало не по себе. «Какую скидку, Гардар, Ты же богат!» «Богат же?» Как оказалось, нет. Аппетиты фирмы по обеспечению безопасности оказались ничуть не меньше, чем у государства. 50 миллионов – защита под ключ. «Понимаю, что выглядит достаточно дорого», – проговорила Мара. «Но туда входит действительно весь комплекс. Монтаж новой входной группы с датчиками, монтаж новых оконных блоков с датчиками, полная защита от различной артефакторики, разумеется, не вашей». «То есть, мне мою регистрировать придется?» — уточнил я с недоумением. «Это все делается в автоматическом формате. Мы даже не узнаем, какие у вас там артефакты», — поспешила заверить меня девушка. «Сомнительно, но окей», — подумал я, глядя в ее честные глаза. «Но данные все равно будут где-то храниться, разве нет?» «Хорошо», — ответил я слух. «Какие еще параметры?» «Защита от проникновений, защита от монстров, расширенная защита от демонов», — продолжала чистить она явно заученный текст. «Стоп-стоп-стоп!» — стоп. я поднял руку ладонью вперед, чтобы она замолчала. «Что за защита от демонов?» «Ну, чтобы демоны к вам не пробрались», — озадаченно проговорила Мара. «Так, а если я вдруг решу устроить вечеринку с демонами, смогу я как-то отключить только эту функцию?» — поинтересовался я. «Не знаю». Пожав плечами и посмотрев куда-то расфокусированным взглядом, произнесла девушка. А «Давайте я специалиста позову». В моем сознании не смеялся, а буквально хохотал Йонер. Но при этом он ничего не говорил, просто получал удовольствие. «Да, слушаю вас», — поклонился приглашенный специалист выцветшей футболки и худой, как палка -жук. «Могу я в вашей системе отключить только один параметр?» — спросил я. Э, «В смысле?» не понял парень который явно был тут по технической части потому и не при параде ну вот защиту от вампиров нежити комаровками вожеров оставить а демонов убрать уточнил я парень сделал странное лицо словно то что он услышал звучало как полнейшая дичь затем повернулся к девушке и не обращая внимания на мое присутствие обратился к ней какую дичь ты тут втирала а спросил он а затем снова повернулся ко мне «Мы просто сделаем так, что никто, кроме вас и тех, кого вы пригласите, не сможет попасть в квартиру, все, никаких дополнительных функций, если вы пропустите внутрь убийцу, увы, мы будем бессильны, это овер, вас устроит?» «А вот это меня полностью устроит», — сказал я, повернулся к девушке, улыбнулся, а затем снова повернулся к парню. «И объясните своим работникам, что к конторе, которая честно выполняет свою работу, пусть и без фантастических обещаний, относятся куда лучше, чем к тем, которые обещают до хрена дополнительных функций, а по итогу ничего этого и в помине нет». «Был бы начальником», — хмуро ответил парень, — «так бы и было». «Послушайте, давайте мне полную комплексную защиту», — попросил я, «но хочу работать только с вами». И я указал на парня, который тут же просветлел и показал язык девушке. Мы с ним быстро подписали предварительный договор. Но затем я посчитал имеющиеся в наличии сферы и понял, что пора в данж. Нужно качаться и добывать. Самым близким был городской, но в нем был временной сдвиг, а пролюбиться сейчас на неделю-другую я не мог себе позволить. Поэтому я решил ехать в бывший Новичковский. Там и монстры нынче крутые, и охрана привычная. С этими мыслями я и отправился туда». Каково же было мое удивление, когда я увидел оцепление у двери данжа. «Гильдия?» — спросил меня рослый детина, которого я тут никогда не видел. «Какая?» — вопросом на вопрос ответил я. «У тебя какая гильдия?» — настаивал он. «А!» — наконец понял я. «Одиночка!» «Ранг!» — пробасил охранник. «Нулевой!» — по привычке с гордостью ответил я. «Проход закрыт!» — ответил на это и потерял ко мне интерес. «То есть как?» Не понял я, начинаю зриться. «Почему это?» «Распоряжение нового губернатора», сделав вид, что снизошел до меня, ответил охранник. «Призыватели пропускают строго в группе. Одиночек только пятого ранга». Я посмотрел на свое кольцо, пятно на котором уже сильно разрослось, и было видно, что оно не обычных цветов, а какого-то мраморного черно-белого с рубиновыми прожилками. «Это закрытый данж», — решил я уточнить. «С этого дня», — ответил тот. Для одиночек ниже пятого ранга все данжи закрыты. Слишком уж выросла смертность в последнее время, поэтому даже одиночки должны состоять в гильдии.